Король Вайнор Вадерский Ее величество Ауретта пыталась выяснить, насколько серьезные взаимоотношения между королем и леди Инирой. Кажется, она действительно считала телохранительницу любовницей и пыталась убедить гостя отослать девушку до объявления помолвки. «Ваше величество!» – жестко сказал в ответ король. «Леди Инира останется в моей свете. Я принял слишком много неудобных условий стремясь заключить этот брак. А теперь вижу, что моя нежная невеста сама не желает его. Но Этилия имеет право чувствовать себя оскорбленной. В голосе королевы невольно прорвалась давняя обида. Как было известно Вайнору, король Шанстрет не всегда был верным мужем. Так что Вадерский король сжал зубы и, всмотревшись в голубые глаза королевы, напомнил. «Я не юный мальчик». Не принц с туманными перспективами наследования, Ваше Величество. Мне нужна женщина, способная стать королевой. Вы верите в таланты вашей подчерицы Ее Величество отвела глаза. Власти ей доставалось немного. Король Шанстрет, пережив одну строптивую принцессу, во второй супруге предпочел видеть женщину и мать своих детей, а не соправительницу. Так что хлопоты о замужестве Тилии, Скорее говорили о желании королевы пристроить слишком яркую птичку в другую клетку. Поцеловав супруги к короля руку, вайнур вернулся к своей даме, все еще обдумывая разговор с будущей тещей. Инира спокойно сидела у окна, там, где ее оставил лорд Мияр. Она не выглядела скучающей или возбужденной. Просто спокойной, как вода в озере. Драгоценные камни баснословной стоимости лишь добавляли ее облику утонченности. Королю захотелось окунуться в это спокойствие, и он пригласил леди на танец. Что-то в том, как она отставила креманку, улыбнувшись шагнула к нему, напомнила ему маму. Первые несколько тактов они молчали, а потом она спросила про Этилию. Король ответил. Ответил неожиданно честно, ожидая от девушки бурной реакции. Не дождался. Тогда он рассказал ей то, чего не знал ни один человек в королевстве. Его мать не любила короля. Король, потеряв голову от страсти, угрожал ей гибелью всей ее семьи, и она смирилась. Поселилась в глуши, терпела прозвище «охотничья жена» и почти ежедневные визиты. Даже оправдывала его, рассказывала сыну, как трудно быть королем, как много приходится себя ограничивать, стараясь улыбаться и петь. Когда кронпринц выгнал любовницу отца с малолетним сыном из дома, забрав все украшения и деньги, она, кажется, даже обрадовалась. Взяв сына за руку, она шла по дороге и пела, расцветая на глазах. На базарчике в ближайшей деревне продала свое домашнее платье из плотного голубого шелка, купила взамен цыганскую юбку, белую блузку с черным суконным корсетом и плащ. И пошла. Пешком. Подальше от двора, на напыщенных придворных, и ненавидящих ее родственников. Танец кончился. Король вернулся из воспоминаний и перехватил злобный взгляд Этильи. Недоброе предчувствие кольнуло его грудь. Однако завершился праздник мирно. Королевская чета всячески отвлекала принцессу, а Вайнор не отходил от своих телохранителей. Лишь одного неловкого момента избежать не удалось — обмена подарками. Традиционно Вадерия поставляла в кварелье каменный уголь, самоцветы и шерсть горных коз, получая взамен южные фрукты, тонкое полотно и фарфор. Но в этот раз король должен был преподнести помолвочный браслет и получить взамен корзинку сладостей от невесты. К счастью, мэтр Фаллю считал необходимым возить с собой небольшой запас традиционных подарков. И Вадерский король ими воспользовался. Король Шанстрет был рад получить кинжал редкой стали. Ее величеству досталась пуховая шаль, легко продеваемая сквозь кольцо. А о принцессе Этилии — северное лакомство, каленые орехи в меду. В ответ к варелийце преподнесли охотничий рожок, красиво вышитую шелком перевесь и книгу любовных стихов. Изображая любопытство и восторг, телохранители успели провести над всеми подарками амулетом прежде чем лорд Мияр их принял. Шанстрет хмурил брови. Этилию явно ожидал подробный допрос. Браслета не было в больной зале. Совсем. Вайнор не стал демонстрировать намерения, которые хотели отвергнуть. Зато, подарив принцессе сладости как ребенку, он вновь болезненно задел ее самолюбие. Вручая подарки, король вспомнил деревенский обычай и загадал. Если Этилия сможет удержать норов и принесет извинения, хотя бы камерно, прислав письмо. Вручит ей браслет, как и собирался. Хотя бы ради сохранения добрососедских отношений. Если же извинений не будет, Этилия не дождется предложения от Вадерского короля. Покидали бал на рассвете. В покое короля проводили Камил и лорд Мияр. «Книгу не открывайте, Ваше Величество», — предупредил лорд, сгружая подарки на подоконник. «Я?» — устало поинтересовался он, мечтая упасть в роскошную кровать, стоящую на возвышении. «Любовное зелье», — вздохнул лорд. «Леди Энира меня предупредила». Камил методично обходил комнату, брецая амулетами и бормоча себе под нос. «Глазки смотровые. Три штуки. Потайные ходы. Две штуки». Конфеты с приворотным зельем. Одна коробка. Вайнор рассверепел. «Камил!» — строго сказал он. «Запечатай все, что сможешь!» «А вот конфеты!» Договорить он не успел. В дверь негромко постучали. По его разрешению, Камил, держа в руках кинжал, отворил двери. На пороге стояла Энира в привычном сером костюме без украшений, но с оружием. «Простите за поздний визит, Ваше Величество!» «Боюсь, сегодня нам всем лучше ночевать в одной комнате». «Что-то случилось?» — спросил король. «В моих покоях очень тонкие стены», — серьезно ответила телохранительница. «И за ними бродит слишком много вооруженных мужчин». «Сюда добрались спокойно?» — встревожился лорд Мияр. «Дошла в компании камеристки и горничной», — ответила девушка. В двери вновь постучали. На сей раз к двери повернулись все. Вошел, переминая с ноги на ногу, старый ювелир. «Ваше Величество!» — поклонился он. «Я подготовил инструменты и материалы. Теперь изготовить диадему смогу в течение недели. Но мне по-прежнему необходимо увидеть принцессу». Король задумался. «Идти сейчас к Этилии будет верхом неразумия. Она сочтет визит извинением, либо действием приворота». Оба варианта его не устраивали. «Мастер, я прошу вас подойти ко мне». Когда ювелир приблизился, он шепнул ему на ухо несколько слов, а потом дозволил удалиться. Дверь за ним заперли на засов, и Камил бросил для себя поперек входа одеяла. Два потайных хода запечатали магией и хитрыми железками, извлеченными Энирой из поясного кошеля. Лорд Мияр выбрал себе пару кресел, стоящих у камина. Его подчиненные улеглись на полу окон, а телохранительнице достался диванчик в углу, прямо под смотровыми глазками. Задули свечи, стало тихо. Вскоре лорд Мияр, уставший за день, мирно захрапел в своих креслах. Ему вторили подчиненные. Камил лежал неподвижно и тихо, как сама Инира. Но Вайнор почему-то знал, что чернокудрый красавец спит, а вот белоголовая леди нет ваше величество раздался в тишине шепот и ниры да леди король ответил так же тихо ваше величество вы и позволите дать вам совет казалось телохранительницу охватила робость если он касается моей безопасности или безопасности нашей страны разрешил король мысленно чертыхаясь сделайте завтра вид что поддались привороту шепнула девушка король даже привстал с кровати Но телохранительница, сделав несколько плавных шагов, опустилась на колени у изголовья и зашептала. «Если принцесса уверится, что вы под приворотом, она перестанет скрывать свои намерения. Вы сможете узнать, насколько серьезен союз Кварильи и Хизардзи». Обдумав все последствия такого шага, он согласился. «Хорошо, но мне нужно будет выпить успокоительное и закапать в глаза то, что капают придворные модницы, чтобы глаза блестели. «Утром я дам вам эти зелья». Девушка тем же неслышным шагом вернулась к диванчику и затихла. К собственному удивлению, после этого разговора Вайнор спокойно заснул. Все тягостные мысли и чувства оставили его, позволив отдохнуть так, как он не отдыхал уже несколько месяцев. Глаза он открыл только от восхитительного аромата поджаренного хлеба, земляничного варенья и травяного чая. Соратники собрались у накрытого стола и переговаривали с тихим шепотом, хрустя аппетитными гренками Вайнор быстро умылся и присоединился к завтраку. Правда, назвать его обильным не получалось. Чай заваривала леди и Нира, самостоятельно согрев чайник в камине. гренки она жарила там же, а лорд Мияр нарезал деревенский каравай на тонкие ломтики. Варенье в простом горшочке тоже намекало на ближайший к дворцовой площади рынок. У двери, накрытый колпаками и салфетками, остывал завтрак с дворцовой кухни. — Что там? — спросил король Камила, любуясь руками леди в солнечном свете, падающем из окна. — Приворот, снотворная, слабительная и трава из хизардии, подавляющая волю, — перечислил телохранитель. — Хм, и все принцесса? Король был изумлен. «Пять разных человек», — уточнил Камил. «Трое мужчин и две женщины». Король поперхнулся гринком, который намазывал вареньем. «И что все они от меня хотят?» «Принцесса сильных чувств. Ее мачеха влюбленности в падчерицу. Король Шанстрет крепко сна. А вот кто добавил презент из Хизарди, мы не выяснили. Но это два разных человека». Настроение испортилось, но свою долю завтрака его величество доел с аппетитом.